Голова семнадцатая. Лев стрельте слева на караул. Сычный голос мамы и папы прокатился над строем, и полторы тысячи с небольшим штуков одновременно взметнулись в небо. Я тоже подхватил винтовку от ноги, выполнил команду и вытянулся как струна, хотя уже и так стоял по стойке смирно. Все должно пройти идеально. Иначе нас зря гоняли последние трое суток чуть ли не без перерыва. Всех одинаково, и ведавших виды дядек с онторскими погонами, и сиятельных князей из пажеского корпуса натаскивали ходить единым строем и выполнять команды так, будто мы носили одинаковую форму уже 100 лет, а не только последнюю неделю. Подготовка к встрече её величества оказалась, пожалуй, даже сложнее двухдневной дороги в столицу, но оно того стоило. День настал. Гореть ли хоть кто-то назвал бы его радостом. Слишком хорошо все помнили, что случилось, и видели, сколько грузовиков с гробами ушло в сторону Пятигорска. Не раз и не два я замечал, что Богдан с Чингачкуком не спит по ночам, да и сам то и дела вздрагивал от любого громкого звука снаружи. И потом ещё долго лежал с открытыми глазами, слушая тишину. Не громыхнёт ли железо, не застучит ли снова чёртова автоматическая картечница. Генералы, начальники училищ увеличили ночные караулы втрое. расставили по периметру полковые орудия, и теперь в лагере круглые сутки дежурил хотя бы один надарённый не ниже четвёртого магического класса. Но и эти меры уже не казались достаточными. Даже после десятичасовой муштры я долго не мог уснуть. Потом наконец провалился в странное полузабытье, впрочем, легче не становилось. Там меня неизменно поджидали видения, после которых выйти на утреннее построение помятым и синяками под глазами, казалось не такой уж и дурной затейей. Странные сны о выжженном городе, синеглазой девчонке и чудищах на лестнице приходили все реже. Теперь их сменили другие. Я снова и снова видел панцирь огромный чудище трехэтажный дом размером, плещущее огнем, громохающее железом гусениц, медленный, но не уязвимый. Каждую ночь я оказывался рядом, сжимая в руках бесполезную гранату, и ничего не мог сделать. На гладкой броне я не замечал ни выступов, ни люков, даже прорезей и тех не было. Слепая машина двигалась на ощупь. пытались раздавить их, каждый раз я успевал проснуться. Но день настал. Мы встали, вылезли из душных палаток, как умылись и перевели себя в порядок. Натянули форму, не парадную даже не повседневную, а полевую, обычную солдатскую зелёнку. Зато выстиранную свежую, и свежую, есть ещё вечером надраенными до блеска пуговицами и пряжками. строй юнкеров, насколько я мог видеть в обе стороны, блестел золотом так, что становилось больно глазам. Накуда ярче сияли на грудной иконостасе высших чинов, расположившихся за нас пих сколоченной трибуной. Начальники училищ, местные генералы Багратион, ещё 3 или 4 сотских чинов в парадной форме, всего два десятка с лишним. Не только шимного учитывая ранг прибывших гостей, но каждый понимал, почему сегодня решили обойтись и без оркестра, ёж тем более без прессы. Все газетички в королы тормозили на въезде в лагерь, и мама и папа заверяла, внутри не проскочит даже мышь. День настал. И пусть повод для визита императрицы был одновременно страшным и печальным, господам Юнкерам оказывалась великая честь. И этого у нас уже не могли отнять ни террористы народовольцы, ни загадочные заговорщики, ни их страшные машины, никто. Солнце ярко светило прямо в прикрытую фуражкой макушку, и даже громадина Бештау еще больше зазеленела. Древний великан, будто тоже приоделся для особого случая, как следует надрал в свою дислунную форму. На фоне всего этого великолепия небольшая фигурка в длинном платье, приближавшуюся слева в окружении сияющих ординами генералов, казалась совсем не величественной, а скорее наоборот, неуместно скромной. Впрочем, наверняка и это было тщательно продумано вплоть до одежды. Тёмной, пожалуй, даже траурной, но не чёрной, строгой, но не чересчур. Наверняка из безумно дорогой ткани, и достаточно солидной даже для императорской особы, и всё же простой, чем-то напоминающий самый обычный наряд женщины средних лет. Самая обычная женщина И в ряде среди выстроившихся в шеренги юнкеров нашлся хоть один, кто на мгновение не успомнил оставшуюся дома мать. Вспомнил и я. "Равненьзь!" рявкнул мама и папа, опуская взятую под взвис саблю. "Смирно!" Я выпрямил уже успевший слегка затечь руки, втыкая винтовку прикладом в землю и замер. "Здравия желаю, господа юнкера." Голос её величество оказался под стать внешности, серьёзный, звучный, но одновременно мягкий. Не громкий, но я слышал каждое слово, и что-то подсказывало. Дело не в том, что три роты из Владимирского построились прямо напротив трибуны, наверняка не обошлось без какой-то хитрой магии. Громыхнули в один голос полторы тысячи глоток. Вольно. Государня чуть нарушила церемониал. Последнюю команду перед торжественной речью должен был отдавать мама и папа, но никто, разумеется, не подумал мешать. Я чуть-чуть расслабился, однако продолжал стоять ровно, стараясь не упустить даже секунду происходящего. Многие уже знали, сколько породится и чем закончится импровизированный парад, знали, что ее величество произнесет речь перед строем, но вряд ли многие догадывались, о чем именно она будет говорить. Рада видеть здесь всех вас живыми и здоровыми. Знаю, вам говорили, что мой визит – это величайшая честь, которую достойны не многие, начала императрица. Но и для меня не меньшая честь видеть всех вас. будущих офицеров, отважных защитников отечества, потомков славных родов, цвет дворянского сословия и достойнейшие из тех, кому по праву рождения не досталось выше благодати, называемой даром. Госпожа не обошла вниманием никого, ни князей, ни тех самых кухаркиных сынов. И я от всей души радуюсь, что наша встреча случилась. Радуюсь, хоть каждый здесь и помнит, какая трагедия стала денью причины. И величество на мгновение смолкла. Мне больно думать, сколько отважных юношей и мужчин я не вижу перед собой сейчас. Сколько достойных солдат и офицеров погибло из-за вероломного предательства тех, кто клялись защищать сорожам в руках, принимая воинскую присягу. Сколько их погибло, не дрогнув и до конца исполняя свой долг. Сколько блестящих судеб оборвалось раньше срока из-за вражеской пули, выпоченной рукой не иноземного захватчика, а своего же брата, рождённого на российской земле. Императрица чуть возвысила голос под конец, но продолжила уже тише. Прошу почтить павших минутой молчания. Мама и папа, следом за ними генералы на трибуне сняли фуражки и склонили головы. Мы последовали их примеру и стояли так, пока государь не снова не заговорила. Но их жертва не будет опростной, а подвиг забытым. И я, стоя здесь и сейчас перед вами, клянусь. Её величество опёрлась на трибуну и чуть подалась вперёд. Что виновные в страшном преступлении против армии и всего государства будут найдены и непременно наказаны, что все, кто хоть самую малость причастен к гибели ваших товарищей, предстанут перед судом, и что ни тогда, ни впредь никто не посмеет сказать, что этот суд был несправедливым. Императрица снова замолчала и медленно обвела взглядом выстроившихся перед ней юнкеров. Я подобрался и с трудом подавил не весь откуда взявшееся желание поправить форму, хотя она и так выглядела отлично. Знаю, что многие, даже из тех, кто сейчас стоит здесь в военной форме, могли бы покрикнуть меня в излишней мягкости, в том, что первейшая задача идолго государства любой ценой защищать своих подданных и весь народ от любого врага, кем бы он ни был, в том, что я делала для этого недостаточно, слишком мало, и даже в том, что в случившейся здесь трагедии есть доля моей вины. Каждый из вас отвечает передо мной, но также и я должна держать ответ перед каждым. Императрица опустила голову. И может быть, вы вправе сейчас его требовать? Может гибель каждого из ваших товарищей на моей совести? Настроем повисла гробовая тишина. Нет, конечно, государь не не могла обойти в своей речи эту тему, но сказать о собственных ошибках так прямо без особых ветиеватостей, она не ошиблась. Многие у столицы и даже здесь в Пятигорском уезде имели зуб на городовых и жандармов, но кто в своем уме посмел бы обвинить саму императрицу? Однако тот, кто на моём месте судил и коралл бы без разбора не имеет ни ума, ни сердца, тихо произнесла государьня, поднимая голову. Но не многие собравшиеся здесь знают, каково это обратить оружие против собственного народа, против своих же братьев. И едва ли хоть кто-то пожелает тебе подобной участи, как не пожелаю и я. Но если придётся, государьня вновь возвысила голос. Нам хватит решимости. Если враг своим коварством вынудит нас всех воевать на своей земле, защищая свои дома и семьи, мы будем готовы. Господь дал нам достаточно силы духа, а дать приказ. Государьне полыхнуло даром так, что по траве между ней и строем прошёлся ветер. И не имею сомнения, что и вам он дал достаточно, чтобы этот приказ выполнить. Я стою здесь перед вами не только, чтобы почтить память павших, и не чтобы наградить героев, и не только чтобы пообещать, что подобное не должно и не может повториться. Государь не опустил ладони на трибуну. А чтобы еще раз напомнить то, что и так знает каждый из вас, корона, армия и народ не делимы, и чтобы не случилось, какая бы судьба не ждала отечество, так было и будет впредь. Я верю, что в нужный час мы сплотимся, чтобы встретить врага, и если придется ударить так, что второй раз бить уже не понадобится. Ура, господа юнкира, офицеры! Ура! Рев кул мама и папа. заорал я хором со остальными Но достаточно думать о печальном снова заговорила императрица когда гром голосов над строем утих улетел с ветром куда-то к бештау К моей величайшей радости и на счастье всего отечества среди нас есть те, без кого жертвы случившейся трагедии было бы неизмеримо больше те кто даже перед лицом смертельной опасности сохраняют мужество силу духа и умение присущие истинным воинам и среди них первым по праву можно называться отважный юноша который безрожно вступил в неравный бой с врагом и победил едва не пожертвовав жизнью. За воинскую смекалку и отвагу, проявленную в бою, торжественно произнёс один из генералов на трибуне, самый блестящий асанистый из всех. Юнкер первого курса славного Владимирского пехотного училища Горчуков Александр Петрович досрочно представляется к получению очередного воинского чина унтер-офицера. Молодец, княже, прошептал Богданчик, повернув ко мне голову. Заслужил. За уничтожение бронетехники, а также живой силы противника, продолжил генерал. Произведённый без оружия в условиях численного и тактического преимущества противника, онтор офицер Горчаков также представляет к вручению ордена Святого Владимира четвёртой степени. Господин онтор офицер Горчаков, крякнул мама и папа. Выйти и стройся.